у него были свои соображения. К тем дням, когда совершалась поездка, ни для кого уже не было тайной, чем закончится борьба в кардинальской коллегии Рима. Выборы преемника умершему Пию XI должны были привести на папский престол статс-секретаря Ватикана кардинала Пачели. Победа эта была обеспечена потому, что Пачели был кандидатом обоих фашистских диктаторов и американских католиков,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 которым католические иерархи станут руководствоваться при избрании нового папы. Члены Святой Троицы, которой молились кардиналы, сидели в Нью-Йорке, Берлине и Риме. Гаусс считал счастливым совпадением то, что будущий папа провел 12 лет в Германии, под щели приобрел там прочные связи среди аристократии в промышленных кругах и у военных, стал ярым германофилом и сторонником нацизма, Гаусс намеревался использовать последнюю возможность увидеть завтрашнего папу в частной обстановке. Таким местом был монастырь Энзидельн, излюбленное место отдыха Чели. Кардинал прибыл туда инкогнито, чтобы провести там 2-3 дня перед тем, как навсегда распрощаться с монастырем. Нужно было быть Августом Гауссом, чтобы не только узнать об этой поездке, но и получить согласие Пачелли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 Сбои брали места в автобусах, чтобы поскорее попасть в монастырь. Гаус, разумеется, слышал о почитаемом его единоверцами монастыре, основанном 10 веков назад, раскаявшемся в преступлениях швабским графам. Но Гаусу никогда не приходило в голову, что в 20 веке в центре цивилизованной Европы на месте грязной пещеры графа убийцы может оказаться что-либо подобное зрелищу, которое предстало его глазам.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 ограждающий бесшумность происходящих тут интриг? Гаусс окинул взглядом стены. Если Бог ему поможет, когда-нибудь он, Гаусс, доберется до подлинников и в Париже, и в Москве, вот тогда уж ни настоящему Мане, ни Ренуару не миновать стен его берлинской квартиры. Он в задумчивости прошел библиотеку. Запах кожаных переплетов и старой бумаги смешивался с ароматом сирени,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 окупленных Святым Престолом, боливийских холовянных рудниках с тысячами рабов-пионов, о нефтяных источниках в Мексике, расширении в самом Риме и других городах, сети публичных домов, принадлежащих управлению имуществом Святого Престола. Маститый богослов, профессор Диллингер, писал, «Как христианин, как богослов, как историк и как гражданин, я не могу понять догмата непогрешимости».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 Поэтому, когда при содействии Ватикана был создан Франко-Русский Союз, римская курия благословила Австрию на конфликт с Сербией, означавший всеевропейскую войну. Не повторил бы теперь католический богослов кардинал Бароний свои некогда сказанные слова: Никогда раздоры, гражданские войны, преследования, гонения наретиков и схизматиков не причинялись только страданий церкви,